Глава двенадцатая Макфей поднял глаза от писем, документов и журналов, груды которых заваливали его рабочий стол. — Как он? — встревоженно спросил Джейми, когда в кабинет вошел доктор Бепкот. Бепкот прикрыл за собой дверь. Кабинет был просторным, окна его выходили на Хай-стрит и на залив. — Это была какая-то желудочная колика, Джейми. Боюсь, этого следовало ожидать. Бедняга! Я перевязал ему рану. Он порвал несколько швов и дал ему лауданум. Бепкат потер глаза. Веки у него покраснели от усталости. Его фрак из толстого сукна протерся на рукавах и был во многих местах покрыт пятнами от химических реактивов и засохшей крови. Сейчас я для него, пожалуй... — Больше ничего не могу сделать. — Каковы последние новости с флота? — Статус-кво. Корабли в боевом построении, все команды стоят по местам, миссия по-прежнему окружена, Бакуфу скоро должны появиться. — А что произойдет, если они не появятся? Макфей пожал плечами. — Я получил распоряжение как можно скорее доставить Малкольма в Гонконг, Это крайне важно для него. Я могу поместить его на пакетбо. Я категорически запрещаю это, — отрезал Бепкот. Его голос прозвучал более раздраженно, чем ему хотелось. Это было бы глупо и очень опасно. Очень опасно. Если они попадут в шторм, что более чем вероятно в это время года, в общем, сильная и продолжительная рвота разорвет все швы. Это убьет его. — Нет. — Тогда скажите мне, когда это будет безопасно? Доктор выглянул в окно. Вдалеке, за мысом, море сплошь покрывали белые барашки волн. В заливе оно было спокойнее, небо затянули тучи. Он взвесил свою беспомощность против своих знаний. — Как минимум через неделю. — Возможно, через месяц, бог знает. — Джейми, я... — Нет. — Если бы вы отправились с тем же пакетботом, это помогло бы? — Ради бога! — Да нет же! — Вы что, не расслышали, что я сказал? — Нет, нет, ему нельзя двигаться. Девять дней на корабле прикончат его. Лицо Макфея застыло. — Какие шансы у Малкольма поправиться? — Говорите, как есть. Очень важно, чтобы я знал. — По-прежнему хорошее. Температура у него более-менее нормальная, и нет никаких признаков нагноения. Бепкот снова потер глаза и зевнул. — Извините, я вовсе не хотел орать на вас. Я с полуночи на ногах лотал матроса и солдата, подравшихся в пьяном городе, а на рассвете был срочный вызов в Йосивару. Пришлось зашивать молодую женщину. которая попробовала с помощью ножа перейти в лучший мир. Он вздохнул. Ему бы очень помогло, если бы вы как можно меньше волновали его. Я бы сказал, что сегодняшний приступ, вероятнее всего, вызван именно плохими известиями. Новость о кончине Кулума Струана и, следовательно, новом статусе Малкольма как Тайпена. Известие огромной и срочной важности для всех их конкурентов мигом облетело поселение, и последствия ее живо обсуждались. В фактории Брока Норберт Грейфорд прервал заседание, чтобы откупорить первую бутылку шампанского из ящика, которую он уже много недель держал охлажденным специально для этого случая. Тосты в этот момент провозглашались по всей Ио Кагаме. правлениях компаний по всему Дальнему Востоку и вообще везде, где велась торговля с Азией, ибо редко выпадал такой повод, как смерть Тайпена благородного дома и приход ему на смену нового. Среди тостов были торжественные, были мстительно злорадные, одни поднимались за преемника, другие посвящали кости всего рода струанов дьяволу, Третьи содержали искренние молитвы о неспослании им успеха и процветания, но все произносившие их думали об одном — как это известие повлияет на них самих, ибо хотели они того или нет, компания струанов была тем, чем была — «благородным домом» с большой буквы. Во французской миссии Анжелика чокнулась с бокалами и осторожно пригубила шампанское. Ее бокал был дешевым и едва приемлемым для такого случая, как и вино. — Да, я согласна с вами, месье Вервен. Пьер Вервен был поверенным в делах, усталым лысеющим человеком сорока с небольшим лет. — Первый тост требует второго, мадемуазель, — сказал он, вновь поднимая свой бокал и возвышаясь над ней. не только благополучия долгих лет новому Тайпену, но за Тайпена вашего будущего мужа. — Ламси! Она поставила свой бокал на стол, притворяясь рассерженной. — Я рассказала вам об этом по секрету, потому что я так счастлива, так горда. Но вы не должны упоминать об этом вслух, пока он, месье Струан, не объявит о помолвке публично. Вы должны обещать мне. — Конечно, конечно, — голос Вервена звучал доверительно, но мысленно он уже набросал срочную депешу, которую отправит Сиротару на борт французского флагмана в Эдо сразу же, как только она уйдет. Совершенно очевидно, что подобный союз открыл бы для Франции и французских интересов бесчисленные политические возможности и ходы. — Бог мой, — размышлял он, — если у нас достанет ума, а нам его не занимать, мы сможем контролировать благородный дом посредством этой юной шлюшки, Все достоинства, которые сводятся к довольно милой мордашке, аппетитным грудкам, перезрелой невинности и попке, которая сулит ее мужу устойчивый кобелиный задор на месяц-другой. Как, дьявол, меня забери, удалось ей заманить его в свои сети, если то, что она говорит, действительно правда, если... Мерда... Бедный парень, должно быть, из ума выжил, что решил остановить свой выбор на этой пустышке без гроша приданного и происхождения, самого сомнительного. Ведь она станет матерью его детей. Какой невероятный подарок судьбы для этой презренной свиньи решо. Уж теперь-то он сможет выкупить все свои векселя. Мои самые искренние поздравления, мадемуазель. Дверь распахнулась, и в кабинет, сгибаясь под тяжестью почты, вплыл бой номер один миссии пожилой круглый китаец в полотняном халате, черных штанах и черной маленькой шапочке. — Эй, Амаса, все одинаковые, почта, ладно? Он плюхнул письма и посылки на богато украшенный стол, попялил глаза на девушку и, выходя, рыгнул. «О боже!» Своими отвратительными манерами эти люди сведут с ума кого угодно. «Тысячу раз я говорил этому кретину, чтобы он сначала стучался. Извините, это займет у меня минуту». Вервен быстро просмотрел письма. «Два от его жены, одно от любовницы. Все три отосланы два с половиной месяца назад. Готов поспорить. И та, и другая просят денег», — с досадой подумал он. «Ага». — Четыре письма для вас, мадемуазель. Многие граждане адресовали свои письма в ближайшую дипломатическую миссию. Три из Парижа и одно из Гонконга. — О, благодарю вас. Она посветлела лицом, увидев, что два были от Калетты, одно от ее тетушки и последнее от отца. — Мы здесь так далеко от дома. Вам не кажется? — Париж — это весь мир. Да-да. «Именно так. Ну что же, полагаю, вы захотите уединиться, чтобы прочесть их. Вы можете воспользоваться комнатой напротив через холл. А теперь извините меня». Вервен показал на заваленный стол и самоуничиженно улыбнулся. «Государственные дела». «Разумеется. Благодарю вас. И спасибо за все ваши добрые пожелания. Только умоляю никому ни слова». Она грациозно выскользнула из комнаты, уверенная, что через час ее чудесный секрет станет известен всем, нашептанный в одно ухо за другим. Разумно ли это? Думаю, что да. Малкольм, ведь в самом деле сделал мне предложение. Разве нет? Вервен вскрыл свои письма, пробежал их глазами, быстро определил, что обе женщины просят денег, Но других скверных новостей нет. Тут же отложил их в сторону, чтобы перечитать и насладиться в полной мере на досуге. И начал свое донесение с Аратару, секретной копией Андре Понсену, в восторге от того, что может принести им такую добрую весть. «Погоди минутку», — пробормотал он себе под нос. «А вдруг все это не больше, чем...» Обычное преувеличение в духе решо. Каков отец, такова и дочь. Безопаснее будет написать так. Несколько минут назад мадемуазель Анжелика шепотом сообщила мне под большим секретом, что... Тогда министр сам сможет решить, как к этому относиться. Через холл напротив, в уютной приемной, выходившей окнами на маленький сад в стороне от Хай-стрит, Анжелика опустилась на стул, предвкушая удовольствие. Первое письмо Калетты сообщало ей долгожданные новости о Париже, моде, скандальных романах и общих друзьях «Так восхитительно!» что она с залпом проглотила его, зная, что будет перечитывать все это еще много раз, особенно сегодня вечером, удобно устроившись в кровати, когда сможет до конца насладиться всеми подробностями. Она знала и любила Калетту почти всю свою жизнь. В монастыре они были неразлучны, поверяя друг другу свои надежды, мечты и самые сокровенные желания. Второе письмо. содержала дополнительную порцию известий, пересказанных самым жизнерадостным тоном, и кончалась рассказом о ее семейной жизни. Одних с нею лет, летто уже год была замужем и уже родила сына. «Я снова беременна, дорогая моя Анжелика. Мой муж в восторге, а я немножко волнуюсь. Как ты знаешь, первые роды были нелегкими, хотя доктор уверяет меня, что я успею достаточно окрепнуть. Когда ты вернешься? Я жду не дождусь». Анжелика сделала глубокий вдох и посмотрела в окно. — Ты не должна так раскрываться, — повторила она себе, едва не плача, — даже наедине с Калеттой. — Будь сильной, Анжелика, будь осторожной. Твоя жизнь изменилась, все изменилось, да, но лишь ненадолго. Не давай застать себя врасплох. Еще один глубокий вдох. Следующее письмо потрясло ее. — Тетя Эмма сообщала ей ужасное известие о банкротстве мужа. — И теперь мы бедствуем, а мой бедный несчастный Мишель томится в долговой яме, и помощи ждать неоткуда. Нам некому обратиться, денег нет. Это ужасно, дитя мое, кошмар! Бедный, милый дядя Мишель, — думала она беззвучно плача, — какой ужас, что он так плохо разбирался в делах. «Ну ничего, дорогая, любимая тетя-мама», — произнесла она вслух, охваченная внезапной радостью, — «теперь я смогу отплатить тебе за всю твою доброту. Я попрошу Малкольма помочь. Он обязательно...» «Подожди...» «Будет ли это разумно?» Размышляя над этим, она вскрыла письмо отца. К ее удивлению, внутри оказалось только письмо. Без векселя на предъявителя, который она просила его прислать и который ожидала найти в конверте. Вексель на те деньги, что она привезла с собой из Парижа и положила в банк «Виктория». Те самые, которые дядя так щедро выдал ей вперед под торжественное обещание, что она ни в коем случае не расскажет об этом его жене. и что ее отец немедленно вернет эту суду, как только она прибудет в Гонконг, что Решо, по его словам, уже сделал. Гонконг 10 сентября. Привет, моя капусточка. Надеюсь, все идет хорошо, и твой малкольм боготворит тебя так же, как и я, как и весь Гонконг. Ходят слухи, что его отец при смерти. Я буду держать тебя в курсе. Тем временем пишу в спешке, потому что с отливом отбываю в Макао. Там открылась одна удивительная деловая возможность, настолько хорошая, что я временно заложил оставленные тобой в банке средства и внесу эти деньги за тебя как за равного партнера. Со следующей почтой я смогу выслать тебе в десятеро больше того, что ты просила, и расскажу тебе, какую замечательную прибыль мы получили. В конце концов, нам нужно подумать о твоем преданом, без которого... А?» Ее глаза отказались читать дальше. Мысли пришли в смятение. «О, Боже мой! Что еще за деловая возможность? Неужели он поставил на карту все, что есть у меня в этом мире?» Было почти два часа дня, и Макфей устал. Желудки у него было пусто, а голову заполняли мрачные мысли. Он написал дюжину писем, подписал полсотни мелких счетов, оплатил десятки векселей, проверил записи в книгах за вчерашний день, которые показывали, что торговля идет на спад. Выяснил, что все товары, заказанные в Америке, либо не будут поставлены, либо задерживаются, либо предлагаются по более высокой цене, и что все сделки в Канаде и Европе тоже в той или иной степени страдают от гражданской войны в Штатах. Ни одной радостной вести в донесениях с Гонконга и много тревожных из отделения компании в Шанхае, хотя Альберт МакСтруан, ведавший там всеми делами, исполнял свою работу безукоризненно. «Бог мой, если нам придется оставить Шанхай, это будет катастрофой, учитывая, сколько мы туда вложили». Шанхай снова был охвачен волнением, и три иностранных концессии, управлявшиеся британцами, французами и американцами, полнились слухами о том, что армии мятежных крестьян Огромного восстания тайпинов, стоявшие внутри и вокруг Нанкина, крупного города на юге, который восставшие захватили девять лет назад и сделали столицей своего государства, опять выступили в поход. Новости из дома добавляли гнетущего настроения. Проливные дожди погубили едва ли не весь урожай. В Ирландии и других местах ожидался голод, хотя и не такой страшный, как великий картофельный голод, унесший сотни тысяч жителей. Повальная безработица в Шотландии, нищета в Ланкашире, где из-за эмбарго, наложенного северянами на хлопок с юга и блокады всех морских портов южан, стало большинство хлопкопредельных фабрик, включая три, принадлежавших струанам, получая хлопок из южных штатов. Англия поставляла готовую материю всему миру. Клипер Струанов, битком набитый чаем, шелками и лакированными изделиями, бесследно пропал на пути в Лондон. На рынке ценных бумаг акции благородного дома сильно упали, а вот компании Брока поднялись после успешной доставки первого в этом сезоне чая. Он получил очередное письмо от своей невесты, Морин Росс, с которой был помолвлен уже пять лет. Опять ничего успокоительного. Когда я смогу приехать? Ты уже выслал билет. Ты обещал, что это Рождество будет последним, которое мы проведем в разлуке. В это Рождество ничего не получится, девочка, пробормотал он, раздраженно хмуря брови, как бы она ему не нравилась. Пока я не могу себе этого позволить. Да здесь и не место для юной леди. Сколько раз он писал и объяснял ей все это, зная, что на самом деле Морин и ее родители хотят, чтобы он работал на Струанов в Англии или Шотландии, или еще лучше вовсе оставил бы эту печально известную компанию и работал дома как нормальный человек». Зная, что сам он в действительности хотел, чтобы она расторгла их помолвку и забыла его, будучи в курсе, что большинство английских жен быстро начинали ненавидеть Азию, не выносили азиатов, ужасались девам веселья, чья доступность приводила их в ярость, с отвращением относились к азиатской пище и постоянно стенали в тоске по дому и родным, превращая жизнь своих мужей в нескончаемое мучение». Знал он при этом и то, что ему Азия нравилась, что он любил свою работу, обожал свою свободу, ценил ее Сивару и никогда бы не уехал домой с легким сердцем. По крайней мере, подумал он, до того, как выйду на пенсию. Единственным светлым пятном во всей почте были книги от Хатчарда на Пикадилли. Новое иллюстрированное издание, наделавшее шуму книги Дарвина о происхождении видов, несколько поэм Теннисона, недавно переведенный памфлет Карла Маркса и Фридриха Энгельса под названием «Коммунистический манифест», пять номеров Панча и самый замечательный подарок очередной выпуск Альманаха «Круглый год». Примечание Панч – известный юмористический журнал, основанный в 1841 году. Конец примечания. Альманах Круглый год это еженедельное издание, было основано Чарльзом Диккенсом и содержало четырнадцатый эпизод его романа Большие надежды, который планировался к выпуску в двадцати эпизодах. Несмотря на всю свою занятость, Макфей, как и все остальные, получившие такой же экземпляр, запер дверь и жадно проглотил отрывок. Прочитав последнюю фразу, продолжение в следующем выпуске, он вздохнул. Стук в дверь. Мистер Макфей, могу я увидеть вас на минуту? Это был Пьеро Варгаш, его помощник. Сейчас. Чувствуя себя немного виноватым, он засунул выпуск альманаха под кипу бумаг, потянулся всем телом и отпер дверь. «Ну, на самом деле, вас хотят видеть два покупателя, которые пришли вместе с ним. Они и с Тёсю». «Вот как?» — в Макфее проснулся интерес. «Почти два года осторожных прощупываний со стороны Даймё Тёсю, ленного владения, лежавшего далеко на западе по берегам пролива Симоносеки, вылились в прошлом году в очень значительную сделку, одобренную главной конторой компании в Гонконге и подготовленную японским отделением. Двухсоттонный колесный пароход с весьма секретным грузом, пушки, картечь, боеприпасы, оплаченную без всяких проволочек с золотом и серебром, половина вперед, половина после доставки. «Проводи их сюда...» «Нет, подожди». Будет лучше, если я встречу с ними в нашей зале для торжественных приемов. — Си, сеньор. Один из них тот же самый парень, который был здесь в прошлый раз. — Сеньор? Молодой самурай, который немного говорил по-английски. — Я не принимал участия в той беседе, сеньор. Я находился в Португалии в отпуске. — Ах, да. Теперь я вспомнил. Зала для приемов была просторной. с дубовым столом на сорок два человека в центре. Дубовые же буфеты и шкафы с серебряной посудой, выставочные ящики со стеклянными дверцами, сверкающие и ухоженные, некоторые из них с оружием стояли вдоль стен. Макфей открыл один и вынул оттуда пояс с револьвером в пристегнутой кобуре. Он застегнул пряжку ремня у себя на поясе, убедившись, что револьвер заряжен и легко вынимается. Встречаясь с самураями, он взял себе за правило всегда быть при оружии, как и они. «Вопрос лица», — говорил он своим подчиненным, — «а также безопасности». Для большего спокойствия он прислонил к спинке кресла ружье Спенсера и встал у окна лицом к двери. Баргаш вернулся в сопровождении трех человек. Один из них был средних лет толстяк, с елейным выражением лица и без мечей. Кину — их поставщик шелка. Двое других были самураями. Один молодой, другой на вид старше сорока, хотя точно определить его возраст было трудно. Оба невысокого роста, худощавые, с суровыми лицами, как обычно при мечах. Японцы вежливо поклонились. Макфей заметил, что оба самурая — Тут же обратили внимание на его новое ружье с затвором. Он также вежливо поклонился в ответ. Охайо, произнес он, доброе утро. Затем додзо, пожалуйста, показывая на стулья стоявшие на безопасном расстоянии напротив. Доброе утро, сказал младший без улыбки. А, -а вы говорите по-английски? Отлично, прошу вас. «Садитесь». «Говорить мару», — добавил юноша. «Л» получалось у него как «Р», потому что в японском языке не было звука «Л». Также неуклюже выходил у него звук «В». Он сказал несколько слов Варгашу на общем для них диалекте провинции Фукиен. потом оба самурая представились, добавив, что их прислал правитель тёсю, господин Огама. «Я Джемми Маквей». глава представительства Струана и компании в Ниппоне, и для меня большая честь встретиться с вами». Варгаш опять перевел сказанное. Джейми терпеливо прошел через обязательные четверть часа расспросов о здоровье их даймё, их собственном здоровье, его здоровье и здоровье королевы, об общей ситуации в Тёсю, в Англии, ничего конкретного. Одни лишь вежливые фразы. Чай был подан и выпит. Восхищение выражено должным образом. Наконец молодой самурай заговорил о деле. Баргашу потребовались огромные усилия, чтобы не выдать голосом охватившего его возбуждения. Они хотят купить тысячу ружей, заряжающихся с казенной части, и по тысяче латунных патронов, на каждое ружье. Мы должны назвать справедливую цену и осуществить поставку за три месяца. Если мы уложимся за два месяца, они готовы заплатить премию 20%. Внешне Макфе оставался таким же спокойным. — Это все, что они хотят купить в данный момент? Варгаш перевел вопрос. — Да, сеньор. но они просят тысячу патронов каждому ружью и маленького размера пароход. Макфей подсчитывал в уме огромную прибыль, которую сулила эта сделка. Но еще больше. Его занимали сейчас недавний разговор с Грейфортом и хорошо известная всем враждебность, с которой адмирал и генерал, сэр Уильям поддерживал их в этом, относились к продаже любого оружия на любых условиях. Помнил он и о различных убийствах, и о контербере, разрубленном на куски, и о том, что сам он лично не одобрял торговли оружием, за исключением тех случаев, когда это ничем не грозило британцам. А могут ли подобные сделки вообще считаться безопасными при такой воинственности этого народа? Пожалуйста. Переведите, что я смогу дать им ответ через три недели. Он увидел, как приятная улыбка сползла с лица молодого человека. — Ответить сейчас. Нет три недели. — Нет ружей здесь, — медленно произнес Макфей, обращаясь непосредственно к нему. — Должен писать Гонконг, главный контора. Девять дней туда, девять дней назад. Немного ружей с затворами там есть. Все остальные — Америка. Четыре или пять месяцев, минимум. — Нет, понимай. Варгаш перевел. Самураи заговорили между собой. Купец отвечал на их вопросы с горячим подобострастием. Еще вопросы Варгашу, на которые тот ответил с вежливым достоинством. — Он говорит очень хорошо. Он сам или другой чиновник из тёсю вернется сюда через двадцать дней. Сделка должна храниться в тайне. — Разумеется. Макфей посмотрел на юношу. — Секрет. — Хай, Секрет. Просите его, как поживает тот другой самурай, Сайто. Он заметил, как они нахмурились, но ничего не смог прочесть по их лицам. Они не знают его лично, сеньор. Дальше последовали прощальные поклоны, и Джейми остался один. Погруженный в свои мысли, он убрал ремень с револьвером назад в шкаф. Если я не продам им эти ружья. Их продаст Норберт, чтобы он там не говорил про мораль. Варгаш вернулся, очень довольный. Превосходная возможность, сеньор, но и большая ответственность. Да. Интересно, что ответит главная контора на этот раз? Узнать это не трудно, сеньор, причем очень быстро. Вам незачем ждать восемнадцать дней. Разве главная контора не у вас наверху? Макфей уставился на него. «Черт меня подери! Я ведь совсем забыл!» «Нелегко вот так сразу привыкнуть к мысли, что Малкольм теперь Тайпен, вершитель судеб компании. Вы правы!»